Помню, солнце пекло все горячее, траву и каменные корыта на дворе. Воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее, теснее, и, наконец, стали подергиваться острым малиновым блеском, стали где-то в самой глубокой звучной высоте своей погромыхивать... А потом греметь, раскатываться гулким гулом И раздражаться мощными ударами, Да все полновеснее, величай, великолепнее. О, как я уже чувствовал! Это божественное великолепие мира И Бога, над ним царящего, И его создавшего с такой полнотой И силой вещественности. Потом был мрак, огнь ураган, Обломный ливень с трескучим градом. Все и всюду метало, стрепетало, Казалось гибнущим. В доме у нас закрыли и завесили окна, Зажгли страстную восковую свечу Перед черными иконами В старых серебряных ризах Крестились и повторяли «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» Зато какое облегчение настало потом, Когда всё стихло, успокоилось, всей грудью вдыхая невыразимо отрадную сырую свежесть, присыщенных влагой полей, Когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, всё еще закрывавшую солнце и черной стеной, стоявшую на востоке за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему речку покрупнее. Мало было в моей жизни мгновений равных тому, когда я летел туда по облитым водой бурьяном и, выдернув редьку, жадно куснул ее хвост вместе с синей густой грязью, облепившей его. А затем, постепенно, смелее, мы узнали скотный двор, конюшню, каретный сарай, гумно, провал, выселки. Мир все расширялся перед нами, но все еще не люди и не человеческая жизнь, а растительное и животное больше всего влекли к себе наше внимание. И все еще самыми любимыми нашими местами были те, где людей не было, а часами после послеполуденные, когда люди спали. Сад был весел, зелен, но уже известен нам. В нем хороши были только дебри и чащи, птичьи гнезда, особенно если в них, в этих чашечках, сплетенных из прутиков и устланных чем-то мягким и теплым, сидела и зорким черным зернышком смотрела что-нибудь пестро окрашенное, да малинники, ягоды которых были несравненно вкуснее тех, что мы ели с молоком и с сахаром после обеда. И вот скотный двор, конюшня, карета сарай рига на гумне провал